Глава 12. Александр. Корабль. 18 апреля. Здорово, мужики, громко здоровается с нами самый здоровый из подошедшей пятёрки мужиков и улыбается. Половина зубов нет. И вам не хворать. У вас тут, говорят, девчина симпатичные есть, продолжает улыбаться тот, почёсывая недельную щетину. Снова чувствую, как откино на своей руки. Кале, мне кажется, даже дышать перестала. Базе сопит и в упор смотрит на этих мужиков. «Давайте ее нам», — добавляет еще один. Он немного поменьше этого здоровяка. «Мы ее вам через пару часиков вернем». Остальные улыбаются, стоят. Мелкий вон выглядывает из-за спины этого здорового и злобно улыбается. Краем глаза вижу, как народ, который был рядом с нами, как-то быстренько, похватав свои картонки, расползается в разные стороны. Подальше от нас. «А кто ты картонки бросил? Лишь бы подальше свалить». Да и парнишка вас тоже симпатичный, — снова говорит этот поменьше, — смазливый такой, люблю таких. Тьфу ты, млядь, гомосек сраный. Отрывая от тебя руку девушки, поднимаюсь на ноги, следом за мной поднимается Слива. — Этот, что ли, шлепок вам посоветовал? — улыбаясь, говорит Слива, кивая на мелкого. — Сам-то шлепок! — выкрикивает тот из-за спины здоровяка. — Эти опять смеются. — Она с нами, — отвечаю я. «Идите, мужики, по-добру, по-здорову, найдите себе другое развлечение». «Ты не понял», — неожиданно прекратив улыбаться, шипит этот здоровый мужик. «Девку нам и парня нам! Вы сидите и не отсвечивайте!» Ну, все понеслось. Я хлопнул в ладоши, и мы со сливой прыгнули на них одновременно. Первый удар моим кулаком в рожу получил этот здоровый. Левый я успел достать мелкого, попал ему точно в нос. Резко разворачиваюсь и бью прямой ногой в живот еще одного. Слива тоже работает. Но надо отдать им должное. Крепкие попались. Мы никого вырубить не смогли. А не, мелкий, вон, лежит на полу. Хватило ему моего одного удара. А ведь я левый бил. И эти четверо поперли на нас. слив отмахивается от двоих и я от двоих. Они дерутся только руками, а мы еще используем ноги. Хрясь! Четко попадаю по коленной чашечке одному. Второму поляшке, сушу ему ногу. Тот аж приседает и взвыв хватается за ногу. Добиваю его, в голову падает. Готов. Слив уже уработал одного, а вот тот здоровяк, ну, никак не вырубается. Он хорошо попал сливи в голову, того повело, пропускает еще удар. Иду на помощь. Увернувшись от удара кулаком, прыгаю ногами вперед на здоровяка. Того от моего прыжка сносит, и он летит в трубы. Там вон еще один из этой четверки уже поднимается на ноги. И тут я прямо охренел. Здоровяк своим телом сбивает какую-то трубу, И из нее с диким свистом и грохотом вылетает пар и накрывает этих двоих. Мы со сливой еле отскочить успели. Ох, как же они зарали! Да уж, они вдвоем прямо под эту струю пара попали через несколько секунд. Из этого кумара сюда вывалились красные куски. Они мгновенно за несколько секунд обварились. Тот, который меня хотел ударить, аж завис на пару секунд от этой картины. Недолго думая, вскакиваю, подбегаю к нему двоечку в рожу, потом поддых дых, Он складывается пополам, беру его за шкирку и волосы и толкаю в эту кучу пара. Снова дикий крик боли, он выпал где-то с другой стороны, орёт и держится за лицо. Тоже полностью обварился. «Саня, берём этого!» — орёт слива. Четвёртый, он лежит без сознания на полу, хватаем его, ставим на ноги и так же кидаем в пар. Пипец, только писк, и всё. Он не орал. Просто так и остался лежать под вырывающейся струёй. Здоровяк и тот, которых окатило первыми, так и катаются и орут по полу. Отчётливо пахнет испражнениями, какой-то кислятиной. Да у них вон всё тело пузырится. Видите, я такого ещё не видел. Наконец сначала затихает один, а потом и здоровяк. На них страшно смотреть. Все четверо обварились вернее, сварились заживо. Как-то не по себе стало. Хотя что их жалеть? Они на нас сами нарвались. Вон к трубам подбегает Базе и начинает крутить какой-то кран. Через несколько секунд пара трубы ворваться прекращает. Мы стоим, тяжело дышим и оглядываемся. Тут и там вижу десятки глаз, устремлённые на нас, но никто больше к нам не идёт. Мелкий вон только застонал и заворочился «Ну всё, хана тебе!» — орёт Слива. «Саня, держи его!» В дикий адреналин. Подлетаем к Мелкому. Тот уже пришёл в себя. Хватаю его за шкирку и ставлю на ноги. Он лёгкий пипец. «Я тебе обещал колени назад вывернуть!» — орёт ему в лицо Слива. А у того глаза с чайной блюдцей напуган он. «Мама, не горюй!» Пытается что-то сказать, но тут слива делает шаг назад и бьет ему своей ногой, прямо ему в левое колено. Раздается противный хруст, и следом за ним нереальный крик боли. Мелкий виснет у меня в руках, орёт не переставая, отпускаю его. Тот падает на пол, держась за ногой, продолжает орать на весь трюм. «Я даже и не думал, что этот человечишка может так орать. У меня прям уши заложило». наклоняясь к нему — Хватаю за голову и одним рывком ломаю ему шею. Все готов, теперь он точно труп и тишина. Только двигатель под палубой работает. Снова оглядываемся. Никого, все только на нас смотрят. Вон из-за трупа всяких перегородок выглядывают глаза. Пошли отсюда. Говорю, поняв, что на нас больше никто не нападает. Картонки возьмите. Кали и Базе мгновенно собирают все наши картонки, и мы идем почти что в другой конец трюма. Те, кто у нас на пути, мгновенно исчезают. Даже вон несколько крепких укасов и архи, и то быстренько свалили. Слева идёт и шипит, на всех сжав кулаки. Адреналин прёт. Мы на взводе. Вот только рыпнетесь ещё кто-нибудь. Хотя если на нас сейчас навалится побольше народу, хрен отобьёмся. Но никто не рыпается. Находим себе небольшой уголок, тоже под трубами. База сбегал и быстренько принёс ещё несколько картонок. Вместе с ними железную банку с водой. Думаю, на месте этих четверых всё взял. «Напиваемся. Адреналин отступает. Успокаиваемся». «Спасибо», — снова говорит нам Кали. «Мы и ваши должники по жизни», — добавляет Базе. «Я киваю». «Фигня вопрос». Потирая свою скулу, куда ему попал здоровяк, отвечает Слива. «Теперь главное, чтобы охрана нас не наказала». Прошел час, потом еще несколько. Сквозь трубы мы видели, как в трюм спустились трое архи охранников. Увидели трупы. Они на кого-то орали, потом пинали ближайшего мужика. Тот показал в нашу сторону. Потом снова пришёл тот указ, командир или кто он там. Покачал головой, что-то негромко сказал охранникам. Те вытащили с толпы двоих щуплых мужиков и заставили их вынести из трюма тела этих пятерых. Потом они вытащили ещё троих. Это те несчастные, которые не пережили ту ночь. Потом охрана ушла, и всё стихло. Ещё через два часа снова принесли еду, поели. Нам никто ничего не говорил. Как будто ничего не произошло. Как будто всё так и надо. Ну, подумаешь, восемь трупов из трюма вытащили. Бывает. Стемнело, а мы и все плывем. Мне это плавание уже поперек горла, но выбора нет. 19 апреля. Проснулся я от криков чаек. «Земля рядом!» — обрадовано сказал Базе. «Чайки!» Я киваю и улыбаюсь. «Да, чайки — это первый показатель, что берег рядом. Значит, мы уже почти на месте. Но вот что нас там ждет...» «Пожрать бы!» — опять завел свою песню слива. Кали и Базе смеются. «Не, ночью ну оправдывается Слива. «У меня молодой, растущий организм». «Можно вопрос?» — спрашивает Кали. «Киваем». «Мне дико интересно, а вы кто друг другу?» Показывает на нас поочередно пальчиком. «Просто друзья?» Улыбаюсь я отвечаю. «Он мой личный телохранитель, начальник моей охраны. И мы больше, чем друзья. Можно сказать, мы братья, хоть у нас и матери разные». Кали с уважением кивает, а Базе аж присвистнул. «Это точно!» — и Селила. «В каких только переделках не бывали!» «Так дадут нам пожрать или нет?» — снова смеется. Раздается гудок нашего корабля, а за ним еще парочка. «Точно сейчас причалим!» — прислушиваясь, говорит Базе. «Чую, как наш корабль снижает ход, чайки орут не переставая. Их там прикармливает, что ли, на корабле кто? Или еще какой корабль с рыбой рядом?» Причалили мы минут через сорок. Прям раз — и движки стихли. «Не, чё-то там либо под палубой, либо за переборкой гудело, но такого шума, когда мы плыли, уже не было». Ещё минут через тридцать в трюм снова с цепями наручниками в руках пришли человек 20 архи На этот раз они все были вооружены. Помимо этих длинных шокеров в руках, у каждого из них было по винтовке и пистолетов в кобурах на поясе, у кого-то по два пистолета и по мачете. В общем, вооружены до зубов. «Конечные доходяги!» рявкнул один из архи. «Выходим, строимся, так же по четверо. И шевелитесь, некогда нам тут с вами. Не заставляйте нас вас подгонять!» «Внимательно наблюдаю». Народ разом потянулся к двум проходам. «Там также по четверо, наручники, одна цепь на всех. Хорошо, что на ноги кандалы не одевают. Хотя с цепью особо не развернешься. Движение она хорошо, проверено на себе». Тут двое охранников архи посчитали, что кто-то двигается слишком медленно. Они стали своими шокерами жалить пленников. Видимо, каким-то образом в шокерах уменьшили силу заряда, так как в момент тычка в кого-то из пленников раздавался небольшой треск, и пленники подпрыгивали на месте, но никто не падал, как мы тогда, и не бился в конвульсиях. Все просто начинали быстрее двигаться. «Шевелитесь, вам сказали! Не разговаривать, все молчать!» Походу, это нам. Ай, млядь, я почувствовал, как мне в поясницу шарахнул небольшой заряд, и это мне сразу придало ускорение. «Выходим также же вчетвером. На руки нам одевают наручники, потом цепь». «Пошли!» Как какому-то скоту, сказал нам один из арки и ткнул шокером базе Потом досталось и Кали. Плетемся всей толпой наверх. Опять эти коридоры, лестницы. Не могли, гады, проходы поудобнее сделать. Кто так корабли строит? Знаете ли, не очень удобно хвататься за перила, когда у тебя обе руки в наручниках. Но вроде двигаемся. Позади и спереди нас четверки таких же пленников, как и мы». Вот и выход. Чую сильный запах моря, рыбы. И какой-то тухлятина еще несет. Выходим на палубу. Солнышко, тепло, хорошо. Мы в порту. Вокруг куча различных кораблей. Железный, деревянный, под парусами и без. С пушками и без них. Вон работают портовые краны. И разгружают или, наоборот, загружают корабли. На берегу на причалах или пирсах и лошади с повозками. И катера эти парящие. Катера точно грузовики. Вон, как на них грузят различные коробки и ящики. «Их много. И самое интересное то, что ни один из них не летит над водой. Хм, мы у себя такое даже не пробовали. Видать, не могут они над водой парить. Машин, кстати, ни одной нет. Вон даже вижу два, нет, три каких-то аппарата, сильно смахивающие на мотоциклы. Только они также же парят над землей седоками. Прикольно, я бы на таком прокатился. Да уж, большое пиратское гнездо. Сколько же их тут? А на берегу лежит город. Большой». Там множество различных зданий, сооружений и все белого цвета. Народу будь здоров. Мелкие лодки и суденушки так и шныряют туда-сюда по воде. Идем вдоль борта к трапу. Сверху вижу, как около него парят над причалом два больших катера. Больше похожие на фургоны. по ходу это воронки местные. Точно. Около них стоят и курят трое архи с оружием. Ждут, пока туда засовывать пленных начнут. Нас много. Пленных я имею в виду или будущих рабов. Поэтому движемся медленно. Вон, как все пялятся на порт и город на берегу. Периодически останавливаемся. Чё там, какая-то заминка около трапа Тут я увидел пятерых людей, сильно уставших и измождённых. Их охраняло двое архи с оружием. Мужики тащили на себе коробки. А вот и рабы по ходу. Вон, кажется, ещё люди пленные. Все вытаскивают из катера у пирса сети. У одного из них на ногах кандалы. Вообще весело. В очередной раз останавливаемся между двумя постройками на этом корабле. И я слышу голос. «Да мне плевать, кто они такие!» Повернувшись на него, вижу, как на небольшом пятачке стоит тот указ, который командовал охранниками. С ним двое бойцов укасов а напротив них шестеро архи, все вооружены. На этого указа кричит архи из этой шестерки. Судя по всему, он у них старший. «Ты понимаешь, что они за груз и кто за них заплатил?» шипит сквозь зубы указ. «Я тебе еще раз говорю», — почти по слогам произносит Архи. «Мне плевать, кто они такие. Твой фоле мне не указ. Это мой корабль, мой товар. Они сегодня ночью убили пятерых. Кто за них заплатит? Ты или твой фоле?» «Опа! Походу базар про нас». Указ молчит, но злой он пипец. Его двое бойцов потихоньку тянутся к оружию. Архи это заметил и снова орет на весь корабль. «Скажи своим, чтобы оружие не лапали!» Те двое сразу убирают руки от оружия, так как пятеро архи тут же схватились за свое оружие. «Фига себе, у них тут кипиш из-за нас и трупов!» «Я у тебя еще раз спрашиваю, кто мне заплатит за товар?» — повторяет архи. «Товар, как я понял, это те, кого мы со сливой грохнули». «Я решу этот вопрос!» — также сквозь зуб отвечает указ. «Но их надо доставить в замок!» «Ты мне не указывай, что нужно делать!» — снова взрывается архи. «Ишь, раскомандовался он тут!» «Ты кто, наемник?» «Ты свое задание просрал!» «Мы захватили, кого нам заказали!» Подняв голову с вызовом, отвечает тот. «Ага! И мой корабль ждал вас неделю! Но за тех пятерых кто заплатит? За ремонт того корабля!» «Это не мои проблемы, что тот твой корабль полный хлам и сломался на окраине полосы!» «Вас ждали неделю!» — ткнул пальцем уже красный, как помидор, Архи в грудь Укасу. «А договаривались на пять дней. Кто заплатит за простой?» «Я тебе еще раз повторяю. Я решу этот вопрос!» — снова шипит на Архи Укас. «Мне нужно попасть с ними в замок!» Но Архи начал смеяться. Следом за ним подхватили остальные пятеро. «Ты меня за идиота держишь!» — просмеявшись, спросил он у Укаса. «А то я не знаю, кто такой Фолли и как он любит кидать на бабки!» Нет уж. Либо ты платишь мне тут и сейчас, либо я их продам тому, кому посчитаю нужным. Бля, я не хочу, чтобы мне продавали. Судя по кислой роже слив, он тоже. Про Калебазе и, и говорить нечего. Девчонки после того, как нас разделит, я точно не завидую. Базе 50 на 50. Тут, оказывается, тоже скрытые гомосики есть. Послушайте, лад. Ты немного ли на себя берешь? Начал уже конкретно заводиться указ. «Ты знаешь, что такой Фоли, знаешь про груз? Но не ты продолжаешь тут стоять и вопить, чтобы тебе заплатили!» От этих слов указа у этого Тилада аж дыхание спёрло. Его бойцы начали потихоньку поднимать оружие. «Ты охренел!» — выдавил из себя Тилад. «Сдуйся!» — внезапно сказал ему указ. «Много орёшь!» Ох, зря он это сказал. Тилад, недолго думая, просто взял и врезал ему в челюсть. Тут же раздались выстрелы. Архи просто изрешетили тех двоих указов, а мы как подкошенную пали на палубу. «Ну нах, этих психов! Вдруг нам еще рикошетом прилетит!» Поднимаю голову вижу, как трое архи прикладами бьют этого указа, а тот пытается прикрыть голову руками. «Тьфу ты!» — с досадой сплевывает этот тилат. И громко командует «Хватит!» Трое архи тут же прекращают бить указа и отходят в сторону. Силат подходит к нему, переворачивает его носком ботинка, наступает ему на горло, негромко говорит. Но мы всё слышим. «Ты так ничего и не понял, идиот! Твой фоли мне не указ! Меня интересуют деньги сейчас, а не потом!» С этими словами он достаёт пистолет из своей кубры и стреляет ему в голову. Просто охренеть! «Всех накорм рыбам!» — командует он своим бойцам, убирая пистолет назад. «Только отвезите их подальше! тот всё отмыть! Всех продать!» Груст там или еще чего, мне все равно. Все ясно. «Так точно!» Вытягивается по стойке смирно пятерка. Все еще красный телат разворачивается и уходит. Нас не замечает. Бойцы дружно хватают убитых и волокут вдоль того борта. по ходу мелкий, натрофив на нас этих четверых, вытащил нам счастливый билет», — шепчет Слива. «Мы не едем в замок, Саня». «Это точно. Что, конечно, будет дальше, мы не знаем, но проживем точно дольше». «Во как! Какой-то кораблевладелец, ища свою выгоду, положил болт на фоле и положил его наёмников. Неплохо, совсем неплохо. А всё из-за пятерых трупов, которые появились с нашей помощью. Правда, там ещё корабль сломался. Но трупы, думаю, важнее. Вон он, как орал. Интересно, какие тут деньги и сколько стоит один раб?» «Чё развалились? Встать всем, пошли вперёд!» Раздались сразу несколько голосов охранников, и следом за ними мы услышали трески шокеров. Жаль, это не больно, поэтому мы резко вскочили на ноги. Последний раз смотрю на место, где грохнули указов, которые участвовали в нашем похищении. Их там уже нет, только кровь и следы волочения. А нет, вон уже какой-то матрос с ведром прибежал и вылил на лужу крови воду, начал тереть их швабры. «Да тут места уже нет!» — возмутился один из мужиков, которого вместе с нами загнали в один из фургонов-катеров. «Пихали нас туда знатно» подгоняя прикладами оружия и шокерами. «Блядь, мы тут реально как шпроты, вообще места нет. Я даже руку вытащить не могу». А сзади всё пихают и пихают людей. «Лучше заткнись», — сказал этому мужику кто-то из нас. «Задним сейчас из-за тебя достанется. Стой и молчи, у нас выбора нет». «Быстрее, сволочи, лезьте, давайте!» С улицы также пихают пленных. «Мы и всё так же в этих наручниках и цепях. Кто-то вон уже негромко громко шипит и матерится». Запутались. Фургон ещё нагрелся на солнце. Духота, как в сауне. Все мгновенно вспотели. Дышать вообще нечем. Вонь немытых тел. Ком подступил к горлу. Ещё чуток, и я точно блеванул. Кошусь на брата с сестрой. Они уже почти зелёные. Как вон тот указ парень. Он бледный. Как тогда Хас к нам пришёл после допроса пленных. Если сейчас кто-нибудь блеванёт, то всё окажется на ближайшем соседе. И точно пойдёт цепная реакция. От этих мыслей мне стало ещё хуже. «Полей!» — раздался с улицы громкий голос. «Жарко сегодня! Не хватало, чтобы кто-нибудь ещё окочурился раньше времени! тела от нас шкуру спустит!» Меньше чем через минуту, когда стоящий прямо напротив меня мужик готов был метнуть харчи прямо на меня, а я думал, куда уворачиваться, сквозь щели в крыше фургона полилась вода, и за ней дружный смех нескольких глоток. «Охладитесь, голубчики!» — весело гоготал кто-то на улице. «Уроды, млядь!» — тряхнул головой слива. «Ох, как же стало хорошо! поливать что я не могу пошевелиться, что меня сдавливают со всех сторон вонючие тела. Я сейчас сам та ещё вонючка». Поливали, видать, из шлангов, и через небольшое время мы уже были все мокрые от воды. Но в то же время стало легче. Дышать так точно, да и температура в фургоне упала. «Ща полетим, ветерок ещё обдует, вообще красота будет!» «Хватит!» — тот же голос. «Полетели на точку!» Вода тут же прекратилась литься на крышу, Так еще раз этот поливальщик по борту прошелся, и все. Тронулись плавно, точно ветерок начал обдувать. Брат сестрой уже не зеленый, да и мужик этот напротив меня точно болевать уже не будет. Дышится только тяжело, а ему лет шестьдесят точно. «Держитесь», — подбадриваю его, думаю, нам недолго. Тот кивает, но ему все равно плохо. Хлоп, его глаза закатились, а упасть-то он не может, некуда просто. Хватаю его под руку и немного тормошу. Тот открывает глаза, они никак не могут сфокусироваться. «Держитесь, я не смогу вас долго держать!» Тот слабо кивает головой. За ним тетка какая-то стоит, чувствуя, как она его берет под другую руку. «Мля, вот это жопа!» Судя по звукам, летим мимо какого-то рынка, множество голосов, лошади ржут, корова мочит, овцы, колокольчики какие звенят. Но что там, не видно. Щели в стенках катер очень маленькие, да и мелькает все быстро. Не знаю сколько мы летели, пять минут, десять — это был ад. Мужик этот, вернее, дед, всё-таки вырубился. Я не могу его уже удержать, отпущу он прямо на меня повалится Высохли мы все мгновенно. Опять стало душно, жарко и стало вонять потом и блевотнёй. Кажется, кто-то всё-таки не выдержал. Наконец мы остановились, скрипнули ворота, снова движение. Залетаем, кажется, большой двор, слышим голос. «Этих туда, этих сюда, всех подряд!» Задняя дверь открывается, и мы начинаем выгружаться с фургона. Ну, как выгружаться? Кто-то выпал из фургона, кого-то вытащили, кто-то еле выполз или вышел. Я тащу этого деда. Тот вон вроде очухался. Мне помогает Базе. Вываливаемся из фургона и сразу падаем. Тошнит пипец. Падаем на брусчатку, политую водой. На меня падает слива, за ним кали. Как же нам хреново-то? Тут нас начинают поливать водой всех из шлангов. Жадно ловим ртом и руками воду. Поливают нас четверо мужиков, походу тоже пленные. Мы в огромном дворе, окруженном высоким каменным забором. Тут же два этих катера, из второго вон тоже люди повываливались и лежат на брусчатке. Архиохранников штук 10 Стоят под навесом в тенечке, курят, негромко переговариваются, улыбаются, смотрят на нас, как нас поливают водой. Льют хорошо, напоры сильные, воды не жалеют, хоть и это хорошо. Смотрю дальше, вон какой-то огромный каменный барак с решетками на окнах, Напротив большой двухэтажный дом. На его балконе стоит архи, раздитый по пояс, с сигаретой в зубах. И с ухмылкой также за нами наблюдает. «Все живые!» — орёт он с балкона. Из-под навеса тут же срываются пятеро архи, пытаются как можно быстрее всех нас осмотреть. А нас человек 100 точно. Кого-то пинают, кого-то переворачивают. Один из них после осмотра подбегает к балкону и кричит. «Да, все живые!» «Хорошо, всех в барак!» «И цепи с них снимите, никуда они не денутся!» «Наконец-то! Дожидаемся, пока с нас снимут наручники и цепи, и ковыляем в барак. Двор открытый, солнце палит нещадно. Но холодная вода из шлангов привела всех в чувство. При входе в барак в кучу навалены железные миски, чуть дальше три двухсотлитровые бочки с водой. Один из тех, кто нас поливал, уже стоит при входе громко говорит, «Берите тарелки, пейте воду!» Он точно пленный. Выглядит как бомж». Под обоими глазами по фингалу. На скуле огромный синяк, одежда вся дранная. Беру тарелку, толкаемся в бочек, никак не можем напиться. Вода в бочках кончилась мгновенно. Эти, кто нас поливал, тут же притащили шланги, стали их наполнять. Все снова пьют и поливаются водой. Водные процедуры были минут 20 Брат с сестрой рядом, они так и не отходят от нас. Слива вон тоже и пьет, и поливается, как и все мы. Потом разбредаемся по бараку. Он оказался просто огромным и вытянутым. Пустой, обитателей тут нет. Двухъярусные кровати с вонючей соломой на них. Запашок тут, конечно, тот еще, но все же свежее, чем в треме корабля. Дальше, в самом конце туалеты, там аж 10 дырок в полу. Все расползаются по кроватям и падают без сил. Эта поездка в душном фургоне вымотала всех.